Глава шестнадцатая. «Извини, я говорил с иронией, но на бумаге ты это не считала. Как бы то ни было, ты более чем выполнила свои задачи в этой истории, я тобой горжусь. Возвращаясь к сцене, если ты хочешь, чтобы в ней был поцелуй, то они должны целоваться, как нормальные люди. Ты никогда не задумывалась о том, что не любишь описывать поцелуи, потому что тебя саму никогда хорошо не целовали?» «Я таращусь на эти слова». Он посмотрел мой пылкий монолог, вежливо погладил меня по голове и велел идти поиграть, пока взрослые занимаются делами. В данном случае дела — это обсуждение моих жалких навыков написания сцен с поцелуями, которое переросло в неожиданно болезненный и личный разговор о моих отношениях и умении целоваться. «Ладно», — пишу я, — «раз уж сегодня мы говорим о моих романтических похождениях, то нет». Мой бывший был первым и последним человеком, с которым я целовалась, и если быть предельно откровенной, то я всегда думала, что стирка вещей — более полезное времяпрепровождение. Вот. Возможно, раз ты настолько хорошо целуешься, то тебе следует написать эту сцену вместо меня. Я ставлю точку так ожесточенно, что под ручкой появляется клякса и бросаю рукопись на кипу книг рядом с креслом. Затем грубо задуваю свечу, выключаю гирлянду и направляюсь к двери. Итак, Сэму нравилось целоваться с гламурной Жизель. Ничего страшного, это даже логично, учитывая, что я не могу придумать ни одной другой причины, по которой он бы оставался с ней столько лет. Жизель, страстная в том, что касается слов и поцелуев. Не правда ли шикарно? По пути домой мое настроение не улучшается. Мысль о том, что я наконец-то добралась до последних страниц рукописи, пытается выбиться на передний план и подбодрить меня — Но, несмотря на все ее усилия, моё воодушевление испаряется секунду спустя, когда мне в голову приходит мрачное осознание. Сэм целовался с Жизель. Скорее всего, тысячу раз. Я вожусь с ключами от входной двери. «О, и не забывай, ты успеешь сдать рукопись до дедлайна». Она наверняка привязала его к себе как сирена, и поэтому он невольно влюбляется в нее снова и снова. Возможно, именно это и происходит. В перерывах между отношениями она как-нибудь ненавязчиво загоняет его в угол, хватает за воротник и подчиняет себе с помощью шелковых кудрей, которые идеально спадают ей на один глаз и малинового блеска для губ. Еще три дня и можешь отправлять. Тебе это удалось. И чтобы не произошло, она всегда будет поджидать за углом, готовясь снова его украсть. «Сави, ты в порядке?» Я поднимаю взгляд и вижу, что стою посреди гостиной с отвращением на лице. «Ты выглядишь так, будто тебе нехорошо». Оливия, как обычно, крутит педали на тренажере и придерживает пальцем страницу в книге. «Нормально», — отвечаю я, изображая легкую улыбку. Все нормально, я просто думаю об одном рабочем разговоре». «А, хорошо», — говорит она с неподдельным облегчением на лице. «Нельзя, чтобы ты пропустила банкет». В другом контексте можно было бы воспринять эти слова как искренние. Будто сестра сказала мне «О, я так рада, что ты хорошо себя чувствуешь. В конце концов, ты моя сестра и лучшая подруга, и я не хотела бы идти на классное мероприятие без тебя. Но я-то знаю, о чем она на самом деле думает». Банкет для сбора средств в пользу шагов на всю жизнь проводится каждый год в конце февраля. На этом мероприятии Оливия выступает на сцене с мотивационной речью, призывая участников завершить марафон на высокой ноте, а в центре каждого стола стоят серебряные мисочки, куда подтянутые богачи кладут пожертвования, позволяя этой программе существовать и дальше. «Моя задача примерно как у родственников сенатора. Во время речи мы с родителями стоим у Оливии за спиной и красиво выглядим. И не забудь, что надо надеть воинский синий», — добавляет сестра. «Я хмурюсь». Я же сказала, Оливия, у меня нет ничего в воинском синем, и у меня нет времени, или денег, думаю я, чтобы ходить по магазинам. Можно я надену красное платье, которое ты подарила мне в том году? Я надевала его всего один раз. В прошлом году на это же скучное мероприятие. Оливия с отвращением морщит лоб. «Красный не подойдет Сави. Тематические цвета, воинский синий, и победоносный белый. Мы обязаны прийти в одном цвете. Ты же будешь на сцене, когда нас будут фотографировать. Ты разве не хочешь хорошо выглядеть на фотографиях?» Впадая в тревогу из-за цвета моего наряда, она начинает крутить педали быстрее. «Я бы с радостью дала тебе одно из моих платьев просто...» Она умолкает, и я заканчиваю предложение за неё. «Знаю, у тебя размер XXS, а я слон!» Я поворачиваюсь к коридору. «Тебе бы не пришлось так себя чувствовать, если бы ты позволила мне помочь», кричит Оливия у меня за спиной, заглушая шум тренажера, который она крутит своими паучьими ножками. До конца вечера я доделываю редактуру для одного из своих авторов и максимально критически просматриваю собственную рукопись. И все же к тому моменту, когда я выключаю лампу и переползаю в кровать, я испытываю уверенность. Наконец-то! Моя рукопись правда готова, за исключением финальной сцены. На следующее утро я захожу в комнату сигналов еще до того, как в офисе сварили кофе. В коридорах пусто и пахнет лимонным чистящим средством. Не знаю, произошло ли за ночь какое-то чудо или нет, но желание узнать ответ моего таинственного редактора слишком сильное, чтобы ждать. Я не буду писать сцену за тебя, но, возможно, я смогу помочь. Я почти уверена, что в этот момент похоже на богомола с огромными выпученными глазами. Он сможет помочь мне написать сцену с поцелуем. Я сосредоточена не столько на словах, сколько на многоточии в середине. Но точка, точка, точка, возможно, я смогу помочь. Мои щеки заливает краской. Указательные большой пальцы слегка увлажняются, держа страницу. Как? Именно. Он хочет помочь. «Не имеет же он в виду? Не может быть? Ни в коем случае!» Я прикладываю ручку к губам и размышляю, как сформулировать ответ. «Да, было бы чудесно!» Я зачеркиваю слова так же быстро, как написала их. Не стоит выдавать свой энтузиазм, кто так делает. Это все равно, что крикнуть «Поцелуй меня! Я хочу, чтобы ты поцеловал меня!» Кому-то в лицо за секунду до поцелуя. Ужасно. «Так что это значит? Ты... хочешь меня поцеловать? Мы что, во втором классе?» «А...» Едва написав эти легкомысленные и саркастические слова, я ощущаю невероятный прилив стыда и зачеркиваю их так лихорадочно, что отрываю уголок страницы. Наконец, померя комнату шагами, я нахожу нужный ответ. «Я не откажусь от любой помощи. Какие у тебя идеи?» «Всё». И пока я снова не убедила себя зачеркнуть свои слова, я ухожу».